Бог руководит обстоятельствами. В моём случае он воспользовался ими, чтобы проявить самого себя и свою верность. Не каждому даётся преимущество. У меня даже появилось чувство, что очень немногих Господь любит именно так, как меня. И эта уверенность успокоила и утешила меня. Я всё больше и больше полагалась на его любовь, укрепляя в себе приобретённое упование. Я поняла, что моё увечье не несчастье, а дар, посланный Богом. Для того, чтобы достичь во мне преображения, уподобляющегося Христу, в конечном итоге всё это обернулось для меня пользой, радостью и даже счастьем. Однажды на совместном уроке по изучению Библии Стив сравнил события моей жизни с жизнью апостола Павла. Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Я размышляла об этом однажды вечером, пока Стив пытался разжечь камин. Одновременно он напоминал мне: "Джонни, случившееся с тобою будет содействовать делу Господню. У Павла были узы, у тебя это кресло. Радуйся, ибо Господь избрал тебя для своих целей". Стив сел и начал перелистывать свою Библию, потому что вам дано ради Христа, читал он, не только веровать в него, но и страдать за него. Эта мысль захватила меня. Я стала думать, что случившееся со мной произошло ради большего успеха благовествования. Я стала теперь чаще свидетельствовать окружающим о своей вере, нежели делала это до сих пор. Мне стало ясно, что слово Божье не должно быть пассивно, что оно не может находиться в цепях. Теперь я старалась рассматривать всякую проблему в причинной взаимосвязи. Я уповала на Бога, стараясь вспомнить, что и в моей жизни всё происходит согласно формуле. По воле Божьей, под его покровом для моего блага и в своё время. Кроме того, Бог даровал мне своё обещание, что не возложит на меня более того, что я способна нести. Как только я поняла, что обстоятельства предопределены Богом, я решила что усвоение этой истины должно способствовать её практическому воплощению в жизнь. Во втором послании к фессалоникийцам я читала: "Мы всегда должны благодарить Бога". Но иногда мне не хотелось благодарить. Я чувствовала, что мне не хватает мужества благодарить. И тем не менее я решила, что буду благодарить даже тогда, когда чувство моё будет молчать. Я много читала а всемогуществе божьем. Знать, что Бог всемогущ, это истина успокаивала меня. Это знание просветило душу. Я могла смотреть на себя в совершенном свете. Я чувствовала себя под покровом и в безопасности. Моя жизнь находилась в руках Божьих. Весной, стив с родителями, побывал на семинаре, где на основании Библии объяснялась ценность нашего я. Однажды, принеся мне на прочтение несколько книг, Стив высказал попутно несколько мыслей. "Джуни, теперь тебе необходимо постепенно уяснить, насколько ты драгоценна в очах Божьих. Мне кажется, что ты ещё не сделала верной самооценки. Ты всегда играешь на занижение, всегда как бы обороняешься", объяснил он. Стив, конечно, был прав. Я всё ещё отмечала внешнюю привлекательность, здоровье, и активность людей. И каждый, с кем я сравнивала себя, представлялся мне значительнее меня. Так бывает, когда мы допускаем, что нашу ценность определяет общество, заявил Стив. Мы всегда теряем, измеряясь себя мнениями и масштабом других. Но всё это бессмысленное соотнесение, сказал он. Нам не следует заботиться о том, что думают о нас люди. Нам необходимо соотносить себя с замыслом Божьим. Это было правильно. Бог знал, что у меня парализованы руки и ноги. Он видел, как я выгляжу. Но всё это по сути дела не играло никакой роли. Главное заключалось в факте, что я его создание, сотворена по его подобию, и что он не достиг ещё в отношении меня завершении своего замысла. В следующие дни я благодарила его за себя и за то, что является моим духом, моей душой, моей сущностью и моим телом. Я благодарила его за свою внешность, за всё, что я в состоянии или не в состоянии совершить. В то же время я вспоминала всемогущество Божье и в сочетании одного с другим Всё оказывалось на своих местах. Жизнь моя обрела смысл. Предо мною раскрылись непредвиденные прежде возможности, которые подобно айсбергу на 10% возвышались над поверхностью, а на 90 скрывались на глубине. В этом заключалась глубокая мысль. Это была новая, ещё не раскрытая область жизни, открывшаяся предо мною. "Джонни", сказал Стив. Я заимствовал это положение у руководителя института для разрешения конфликтов молодёжи. Он сказал, что наша жизнь похожа на картину, которую пишет Бог. Но очень часто мы вдруг как бы выскакиваем из Мольберта, из полотна, хватаем кисть в руки и хотим продолжить писать сами. Однако едва мы начинаем это делать, как получается лишь скверная копия того произведения, которое Бог хочет получить от нашей жизни. К этим мыслям Стив добавил ещё следующее. Джонни, твоё тело в кресле это только рама портрета, который Бог пишет с тебя. Но в художественную галерею отправляются не для того, чтобы рассматривать рамы и восторгаться ими. Туда идут, чтобы сосредоточить внимание на качестве и характере картины. Вот тогда меня и осенила следующая мысль: Следовательно, я могу быть совершенно спокойна. Теперь мне не надо много размышлять о своей внешности. Бог пишет с меня портрет, который должен отразить сущность Иисуса Христа, пребывающего во мне. Но в таком случае и моё кресло приобретает совершенно новый смысл. Вначале оно было для меня чрезвычайным бременем и тяжелейшим испытанием. Затем, когда я увидела, как Бог трудится над моей жизнью, Оно представилось мне орудием Божиим. Но впервые после своего несчастья и его страшных последствий я смогла усмотреть в этом кресле нечто, способное стать даже и источником радости в моей жизни. По-новому посмотрев на себя, я вновь обрела интерес к своей внешности. Джей и Диана помогали мне причесываться, и обсуждали покупку для меня новой и соответствующей одежды. Джей заметила, что слегка удлинённые брюки удобнее при сидении и не открывают костистых щиколоток. Я достигла той фазы, когда вполне примирилась со своим положением и фактически была им довольна. Я начала с того, что заставляло свою волю благодарить Бога. Теперь я благодарила его, потому что к этому побуждало меня сердце. Моё инвалидное кресло стало положительным элементом моей жизни. Летом 1970 года Диана, Джей, Шерри, 13-летняя девочка, жившая по соседству, и я отправились в Филадельфию на семинар, участвовать в котором порекомендовал Стив. Во время семинара обсуждалась тема «Источники раздражения». Я узнала, что Бог допускает известные жизненные обстоятельства, чтобы сгладить определенные шероховатости в нашем характере, отшлифовать его, словно благородный камень. «Раздражение вызывают в нас люди и обстоятельства», — воскликнула Диана после доклада. «Поэтому важно не только сообразовываться с постигающими на нас неприятностями, но и духовно реагировать на них». «Да», — сказала я тихо, — «мне действительно потребовалось много времени для постижения этой истины. Недостаточно терпеливо нести посылаемое нам Богом, необходимо использовать обстоятельства для возвеличивания Бога. и уподобление Иисусу. Это не просто заметила Джей. Слушай, ты права, добавила Шери. Реагировать на всё духовно, конечно, надо, но это не просто. Давайте пытаться, посоветовала Диана. Если в нас возникнет раздражение, попытаемся не уступать ему, не допустим победы сатаны над нашими чувствами. Во время последовавшей паузы мне показалось будто Бог как раз даёт мне отличную возможность изучения вопроса этих источников зла. Так как я была прикована к креслу, мне для правильной работы почек и вывода из организма продуктов отхода следовало потреблять много жидкости. Поэтому мне необходимо было постоянно пользоваться катетером, соединённым с суткой, которую соответственно надо было часто опорожнять. Шэри, ухаживавшая за мною в тот день, опорожнила сосуд, но забыла его вновь подключить. Вскоре мужчина, сидевший впереди нас, глянув на пол, обернулся к нам и сказал: "Девушка, я думаю, что у вас что-то не в порядке". О нет, я посмотрела вниз и увидела ручеёк, который тёк по проходу. Я покраснела, меня стало тошнить, в области желудка возникло неприятное ощущение. Я заметила, как во мне поднимается раздражение против Шэри, против моего кресла, против многого. Но вдруг я вспомнила урок, который только что должна была извлечь. Мне показалось, что необходимо воспринять эту неприятность в качестве урока, подтверждающего верность поднятой темы. И другие аналогичные темы, обсуждавшиеся на семинаре, оказали на мою жизнь стойкое действие. Тот факт, что я не замужем и парализованно, особенно подчеркивал зависимость от родителей и сестер. Тем не менее, я, собственно, не являюсь отрицательным исключением. Наша жизнь и опыт вплоть до того, кто наши родители и сколько у нас братьев и сестёр, определены божьим замыслом и его целевыми установками. Но это всё обладало особым значением для моей жизни. Каждая из сестёр представлялась мне чем-то особенным. Каждая из них отличалась своими способностями, умениями характерам. Если б я не любила каждую из моих сестёр за именно ей присущий характер, То как же тогда я могла бы любить кого-то другого, учитывая его особенности, рассуждала я со своими подругами. Совершенно верно, решила Диана. Да, добавила тихо Джей. Джей говорил я с растоновкой. Только теперь я начинаю понимать, как мало любила тебя, Катю и Линду. Вашу любовь я принимала как нечто разумеющееся. Но вот ты убираешь, когда уходят друзья. Готовишь еду, стираешь и чистишь и никогда не жалуешься. Стыдно, что я была столь толстокожей. Может быть, стоит попросить друзей, чтобы они убирали за собой сами, даже сами мыли свою посуду и стаканы. Джей, рассмеявшись, обняла меня. Я угадила в точку. Она казалась весьма тронута. Самое важное, что я усвоила себе во время чтения на семинаре, заключалось в следующем: Необходимо выработать стабильные отношения к людям. Я пообещала себе и Богу, что буду теперь более чутко относиться к родственникам, их потребностям и заботам. Я уяснила, что всё происходящее между мною и членами моей семьи в известном смысле является вообще пробным камнем моих взаимоотношений с людьми в этом мире. Совсем не просто быть дома естественной, уравновешенной и бодрой. Если в семье всё это рушится, то тем более рушится и вовне. Именно способность любить всех и вся измеряет Господь успех наших отношений друг с другом. Этот принцип неизменен и во взаимоотношениях между мужем и женой, матерью и дочерью, отцом и сыном. или любых других посылаемых в нашу жизнь Богом. Из-за моего увечья и физической неспособности весь мир до сих пор словно вращался вокруг меня. Я как должнае принимала уделявшееся мне внимание и уход за мною. Теперь я поняла, насколько была эгоистична. Я решила менять себя, а свой мир заставить вращаться вокруг других. Я стала учиться принимать заботы от своих близких и друзей не как нечто само собой разумеющееся, а теперь я всем сердцем благодарила их за расположение ко мне. Прямым следствием этих усилий быть неизменно благодарной и любезной с другими, особенно с моими домашними, оказалось то, что посещающие меня друзья видели, что в отношениях со всеми я одна и та же, одна и та же Джонни Эриксон. Одна подруга однажды сказала мне: "Я думаю, что ты вполне в состоянии оставаться равнодушной по отношению к домашним, совершенно не заботиться, что об этом подумают другие". Я же придерживалась противоположного мнения. Получается так, будто мы усвоили себе свободу грешить. Мы знаем людей, которые по воскресеньям благочестивы, а в течение всей недели отдают себя во служение сатане. Словно можно рассуждать так. «Моя семья мне совершенно безразлична, я не обязана проявлять в отношении неё ни любви, ни терпения, мои домашние недостойны этого, но я уверена, что если Господь Иисус Христос должен отражаться в моём поведении, то прежде всего в отношениях с моими домашними». Я замечала, что я не могу сказать, что Господь не переставал трудиться во мне. Он помог мне покончить с греховным прошлым, которое он простил посредством смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Несмотря на некоторую остаточную болезливость, я хорошо знала, что Бог действует в моей жизни. Он не только наказал меня за грехи, но и освобождает от власти их. Наконец я поняла, что дух Божий стремится сообщить моей жизни Христоподобный характер. А потому я вполне могла уповать на него и в отношении своего будущего. Искупление его должно вполне проявиться во мне. Конечно, до конца я пойму это только в вечности.